Всеобъемлемость сущности Абсолюта. Четвертое. Невозможно сказать, что наша Земля или даже проявленный мир является противоположением Абсолюту. Иначе придется предположить, что имеется нечто вне Абсолюта или два Абсолюта, что есть нелепость. Именно Абсолют вмещает в себе все, Конечное и бесконечное, все проявленное и непроявленное, все зримое и незримое и так далее, и раз он есть все, то значит он не только первопричина, но и следствие. И дальше этого всеобъемлющего понятия ум человеческий подняться не может. Если мы начнем ограничивать Абсолют нашим представлением, то он перестанет быть абсолютом и станет предельным, потому что абсолют непостижим. Следовательно, мы можем постигать лишь различные аспекты и проявления этого Абсолюта. И так как мы являемся частицами этого Абсолюта, и каждая частица единого целого заключает в себе потенциал всех свойств этого целого, то мы можем постепенно раскрывать в себе этот потенциал на протяжении бесчисленных воплощений и тысячелетий, уходящих в беспредельность.